Поздним вечером Агния шла со Степаном к Васюхе Вавилову. В бревенчатых домах краснели керосиновые огни. Где-то за омылом столбом поднимался черный дым. Степан шел размеренным шагом рядом. Агнию вдруг охватило озноб. Сейчас же, сейчас она должна все выяснить. Надо удержаться, уцепиться за потерянное счастье. Степа решительно сказала она. «Мы муж и жена, или как?» Степан зябко поежился. «Тогда дай я тебя поцелуй, не так, не так». И властно, обвив руками столб Степановой шеи, притянула его к себе вот так. И, ослабнув от напряжения, уронила голову на грудь Степана. Прошли молча шагов десять по узкому переулку. Степан хотел взять ее под руку, но она оттолкнула его ладонь, почувствовав, что между ними как будто идет кто-то третий. Вавиловы несколько дней справляли встречу Степана. Ходили компаниями из дома в дом. Сейчас они шествовали на окраину стороны Придивной к васюхе Преискателю. Там их ждала большая компания, и Лолетины, и Мызниковы, и Афоничевы, не говоря уж о сыновьях Васюхи, Матвея, Григорий и Николашки. Степана, как и во всех прошлых застольях, опять посадили в передний угол, на этот раз рядом с огней Он чувствовал тепло ее полнеющего крепко сбитого тела, прикосновение проворных огрубевших рук, видел ее прямой нос с раздувающимися ноздрями, смеющиеся полные губы, пунцовое отводки лицо. Все это возбуждало Степана. Но ни тепло ее тела, ни ее заразительный хохот, ни жар ее жестких рук, сталкивающихся с его руками, не могли заглушить в Степане затаенной скованности. Он сидел в застолье каменным изваянием и видел одно и то же синеглазое лицо, лицо мили шумейки из Полтавы. Где она теперь, шумейка? Неужели фронтовая любовь, о которой говорят так много плохого и хорошего, скоро забудется и у него? Он впервые встретил шумейку на хуторе Даринском, когда разбитый в боях полк попал в окружение. Белые хатки, заросли лещины, подле мелководной речушки и девчина в синем платье, все это врезалось в память навсегда». Он запомнил ее глаза, округлые, удивленные, с черными длинными ресницами. Секунду они смотрели друг на друга. Она что-то спросила, он понял это по ее шевелящимся губам. Тогда она потянула его за рукав кителя в заросли речки, чем-то похожей на молтат. «Капитан, капитан!» — кричала она ему в ухо, тогда он был еще капитаном артиллерии. «В хуторе фрицы, слышите? Фрицы, фрицы!» Он понял, что она ему прокричала, но у него было такое состояние безразличия, когда человек, как бы оттолкнувшись от действительности, живет своим особенным внутренним миром, ничуть не интересуясь внешним. «Капитан, фрица!» — еще раз прокричала девчина. Он поглядел на нее, склонившуюся над ним, и вдруг сказал «Какая ты красивая!» Девчина, и как-то жалостливо улыбнулась и опять хотела сказать о фрицах в хуторе, но он, дотронувшись до ее руки, проговорил, словно в забытии, «Какая ты красивая!» «Я Шумейка, Миля Шумейка!» — сказала ему девчина, облегченно вздохнув. Его спокойствие и безразличие к окружающему миру передались и ей. «Шумейка, а здесь фрицы!» Степан кивнул головой в сторону хутора. «Дали нам жизни, в ушах гудит. Ты шумейка? Ну вот. Я Степан Вавилов, капитан артиллерии. Просто Степан, артиллерии у меня нет». Плечо его кровоточило и ныло от боли. Рука его не поднималась. Она хотела забинтовать ему плечо, но он отстранил ее и выкурил потом папиросы три, медленно приходя в себя. Ночью Шумейка провела его огородами на хутор к своей тетушке, учительнице Агриппине Павловне. Всю осень Степан укрывался в хате Шумеек.